Глава двадцать третья. Встав на рассвете, Астрид поехала на велосипеде к мысу. Она почти не спала. Одни и те же мысли крутились в голове без конца. Удар молнии. Подстроить невозможно. Глина. Совпадение слишком невероятное, чтобы его игнорировать. В глубине души она признавала, что до сих пор просто хотела видеть смерть Виктора подозрительной. Ей нужно было отвлечься от собственных проблем. А теперь сомнений не осталось. Вокруг творилось что-то жуткое. Она проехала последние сто ярдов привычного маршрута. Крутую тропу усеивали острые обломки известняка. Зато никакой грязи. Где же та желто-коричневая глина? Та, в которую наступил совершенно здоровый мужчина перед тем, как утонуть. Там, где не было ни души. Глина, в которой испачкался и садовник, а потом встретил смерть от удара молнии. Глина откроет истину. Она ключ к разгадке. Астрид добралась до вершины холма, и перед ней предстал остров Уайт, ее любимый местный пейзаж. Все уголки этой части острова видны, как на ладони. На юге — отвесные скалы и аспидно-серый Ламанш. На западе — мыс, который вздымается вверх, а затем резко обрывается к островам Нидлс. На юго-востоке — лук, спускающийся к белому скалистому склону, разбитому водами бухты Фрешвотер, будто выстиранное белье сняли с веревки и пришпилили к земле. На севере пролив тесс в утреннем тумане. Вклинивается в щербатые заливы Тотланд, Ярмут и Алум. Кое-чего она раньше не замечала. Со стороны залива Алум была автостоянка и несколько белых зданий. Над скалой нависала опора канатной дороги, спускавшейся к морю. Видимо, какой-то парк развлечений. Астрид снова села на велосипед и направилась по травянистой тропинке на восток. Теперь ехать стало легче. В воздухе стоял аромат белого клевера и ванили от кустов колючего дрока. Низко над травой сновали ласточки, ловя муху коровьих лепешек. Птицы взмывали над обрывом и, опуская крылья, резко поворачивали назад. «Ласточки проводят большую часть жизни в воздухе», так было написано в одной книге дяди Генри. «Они совершают перелеты в Африку и обратно, питаются и спят на лету». Недавно Астрид нашла молодую ласточку в поле недалеко от Хенбери. Та по какой-то причине упала на землю и не могла подняться в воздух. Астрид посадила птицу на каменную ограду и дождалась, пока она наберется силы и улетит. Возможно, и эта ласточка тоже была здесь и летела вниз по склону с Астрид на перегонки. У памятника Теннисону девушка сбросила скорость. Затем свернула на север и поехала по тропе между кустов дрока, мимо фермы, пшеничных полей, подпрыгивая на выбоинах, пока не добралась до мутной реки Яр. К лодке она вернулась примерно к семи. Астрид съела на завтрак миску пшеничного печенья. Размером и текстурой оно походило на губку для мытья посуды, но с молоком и нарезанным бананом оказалось довольно вкусным. Затем девушка закончила портрет Кабира, который едва успела набросать накануне. Поскольку было еще рано, у нее оставалось время проверить в интернете теорию Френка о том, что акулы опаснее молний. Как выяснилось, он не прав, хотя и недалек от истины. В среднем за год от удара молнии в мире погибает около двух тысяч человек. акула уносит примерно полдюжины жизней. Удивительно, но коровы в пять раз опаснее акул. Может, поэтому швейцарские фермеры надевают коровам на шее колокольчики? подумала Астрид, чтобы услышать, если рогатая подкрадется. Пора было идти работать. Астрид залила кофе в термос и пошла на главную улицу купить уже ставший привычным обед. Бизнес, ланч в таинственном супермаркете. Сэндвич, снэк и напиток на выбор из холодильного шкафа в конце зала. Стоили вместе три фунта стерлингов. Конечно, задача была проста. Выбрать то, что стоит по отдельности, как можно дороже. Зачем брать за фунт бутерброд с яйцом и крест с салатом, если есть тройной сыр за два? Кроме того, нужно взять огромный пакет чипсов из тортильи и самый дорогой энергетический напиток, натуральный, а не тот, из-за которого тянет кататься на сноуборде или вопить на всю улицу. Астрид удалось собрать обед на 6 фунтов 27 центов и заплатить в итоге 3. Своего рода маленький триумф, благодаря которому она вышла из магазина в приподнятом настроении. Кэт бы ею угордилась? Астрид отправила подруге открытку с острова, и они обменялись кучей сообщений хотя о том, что ее втянули в очередное расследование, Астрид не упоминала. Позже они наверстают упущенные. Увы, от отца до сих пор не было ответа. К четырем дня, спустя семь часов работы подряд с 30-минутным перерывом на обед, Астрид сфотографировала и осмотрела последнюю картину. Она отошла от длинного стола и хрустнула костяшками пальцев. Теперь оставалось лишь написать отчет для Энди Мариотта. Дальнейшее зависело от Селесты, единственной наследницы поместья Уэйдов. Она могла бы выплатить то, что хотела получить налоговая служба, а затем продать коллекцию вместе с домом. Астрид сняла со стола полизащитную ткань, сложила и убрала в чемоданчик. Затем направилась к двери. Прошла под коной из тюленьих шкуры вымпелами, свисающими с балок. Затем миновала гальюнные фигуры по обе стороны двери и спустилась на два лестничных пролета. На первом этаже она остановилась. Не покидала ощущение, что уходить слишком рано. Впервые осматривая дом, она обнаружила две запертые комнаты. Возможно, стоит проверить их еще раз? Ближайшая была по-прежнему заперта. Астрид, повинуясь инстинкту, провела рукой поверху дверной коробки. И вскоре действительно ощутила под пальцами холод металла. Нашелся маленький ключ. Она вставила его в замок и повернула. Дверь скрипнула. Астрид протянула руку и нащупала выключатель. Перед ней была узкая комната. Синие бархатные занавески на окне закрывали вид на сад позади дома. У дальней стены стояла кровать, без постельного белья. Чехлы защищали от света и пыли, только кресло и шкаф, словно кто-то начал укрывать мебель, но передумал и ушел. Комната принадлежала подростку. Астрид поняла это с первого взгляда. На письменном столе среди смешных фигурок и пушистых ручек лежат учебники. Стены увешаны плакатами, с парусными лодками, рассекающими волны высотой с дом, покоряющими нефритовые моря, и карта мира с красными булавками — Настенный календарь, открытый на августе 2018 года. Не раздавалось ни звука. Дом спал и ждал, чтобы его разбудили, чтобы заново покрасили, чтобы помыли у окна, впустив солнечный свет, чтобы въехала другая семья и написала для него новую историю. Он в ожидании, совершенно неподвижен. Лишь кирпичи, стекло и обои. Безжизненный, ведь в этой комнате все замерло, комнате Харлоу В городе царило оживление, чему Астрид была весьма рада. Найдя комнату Харлу, она ушла из дома и даже не обернулась. Шагая по главной улице, Астрид на другой ее стороне увидела покидающую магазин Рен. Та направлялась на площадь. Астрид прибавила шагу и догнала коляску девушки. «Привет!» Рен подняла на нее глаза и улыбнулась. «Привет, Астрид, как дела?» «Хорошо, спасибо. А ты чем занимаешься?» «Покупаю принадлежности для рисования». Она похлопала по большой черной папке. «Нужно обновить портфолио». Астрид взглянула на часы. «Половина пятого». «Не хочешь пить или поесть?» Они сели за столик около кумушки. До закрытия оставалось всего полчаса, и зал уже опустел. Девушки решили заказать кофе с пирожными. Астрид настояла на том, чтобы угостить Рен. «Мне в удовольствие, не спорь», поскольку она порядочно сэкономила на обедах. Она объяснила свою тактику. Рен вежливо выслушала, а затем сказала. «Я уже давно так делаю». «Правда?» Астрид неожиданно для себя слегка расстроилась. «Удалось набрать больше, чем 6,27?» «Ага, 6,59, если взять ветчину и тройной сыр». «Хм, но...» Они обе рассмеялись. смеялись. Мелоди подошла к их столику, чтобы принять заказ. Два кофе и два кусочка красного бархата, который она порекомендовала. День подходил к концу, поэтому она отрезала большие куски торта. теперь это экономить ни к чему. Когда официантка ушла, Астрид попросила Рен показать портфолио. Та медленно протянула папку через стол. Пока Астрид листала работы, Рен сидела молча, крутя серебряные кольца на пальцах, и старалась не смотреть Астрид в глаза. В папке оказалось множество набросков и картин, от фрагментов пейзажа и деталей деревьев и цветов до полноразмерных композиций. Королева воительницы позирует на фоне ночного неба, украшенного бледными лунами. Драконы ловят гоблинов когтями. Наверное, Рен вдохновлялась видеоиграми, о которых Астрид никогда и не слышала. На каждом следующем листе рисунки становились все лучше, а техника увереннее. Рен справлялась с чем угодно. «Ты знаешь, что ты блестящий художник, Рен?» Ух, спасибо!» — сказал Рен, не поднимая глаз. «Нет, это действительно так!» — отрезала Астрид. «И я хочу, чтобы ты не сомневалась в себе!» Рен убрала волосы с лица и посмотрела на нее. «Хорошо, не буду. Ты отлично владеешь многими техниками — акварелью, маслом, тушью, и во всем виден твой собственный стиль». Астрид стала убирать рисунки обратно в папку. «Что ты собираешься делать с таким талантом, Рен?» Та пожала плечами. «Будешь куда-то поступать?» «В конце лета меня ждут в Королевском колледже искусств в Лондоне». «Ого!» — присвистнула Астрид. «Одно из лучших учебных заведений в Британии!» Рен взяла папку со стола и положила рядом с собой. Она позволила волосам снова скользнуть ей на глаза. «Вряд ли я туда поеду». «Как это?» «Сложно объяснить». Рен отодвинулась от стола и посмотрела на море. «Рэн, послушай, это не мое дело, но я должна тебе сказать. Ты обязана туда поступить. У тебя невероятный талант, нельзя растрачивать его попусту». Мелоди снова подошла к ним, на сей раз неся перед собой поднос. Рен прошептала. «Посмотрим». В ее голосе звучала неуверенность. Затем она облокотилась на край стола и потерла руки. «Выглядит аппетитно», — сказала она, пока Мелоди расставляла перед ними чашки и тарелки с тортом. Дискуссия о художественном колледже явно закончилась. С минуту они ели молча, и торт понемногу возвращал Рен к ее обычному восторженному состоянию. «Неплохо, да?» — спросила Астрид. «Великолепно». Их телефоны запищали одновременно. Обе вскинули брови. Астрид полезла в сумку. Рен достала свой из кармана под подлокотником кресла. Они прочитали сообщение, затем Астрид проговорила. «Значит, насчет чата она были не шутила?» Рен зачитала вслух, хотя Астрид на своем экране видела то же самое. «Добро пожаловать в Клуб любителей искусства и расследований. Здесь будет собрана вся информация, улики и теории о смертях Виктора Лича и садовника Сайлоса». «Смерть садовника?» — ошеломленно произнесла Рен. Астрид отложила телефон. «Я как раз собиралась тебе рассказать. Вчера сады были закрыты не просто так, произошло кое-что очень странное». Следующие пять минут Астрид описывала случившееся, начиная с того, как они с Кабиром нашли в теплице тело Сайлоса и заканчивая необычной грязью на его ботинках, такой же, как на обуви Виктора Лича. Рен проглотила остатки своего торта. Она провела по тарелке пальцем и облизала его. «Будет здорово. Вместе мы и точно сможем решить загадку». Астрид положила вилку на тарелку и скрестила руки на груди. Я вот я не уверена, что затея хорошая». «Бип!» Они дружно схватили телефоны. Ну, началось, сказала Рен. Фрэнк в чате. Фрэнк, с удовольствием возьму управление на себя Анабель. Бип, Анабель, благодарю, но вести расследование буду я. Ситуация выходит из-под контроля, прокомментировала Астрид. Я уже наврала с три короба капитану порта. Даже не спрашивай, я не хочу больше привлекать внимание. Бип, Фрэнк. На экране появилось небольшое видео. Три секунды малыш с торчащими зубами качает головой, словно чем-то озадачен. Бип, Анабель. Давай не будем использовать гиф-файлы в этом чате, Фрэнк. Бип, Фрэнк. Вчера огроменного поймал. 37 фунтов на кукурузу и ветчину. Крючок 16. Бип, Анабель. Что? Бип, Фрэнк. Прошу прощения, хотел отправить в чат рыбаков. «Я же говорила, — сказал Астрид, — скоро начнется полная неразбериха, а у меня большие проблемы». «Да ладно тебе, Астрид!» Рен молитвенно сложила руки. «Будет весело». «Что-то я сомневаюсь». Мелоди подошла забрать тарелки и пустые чашки. Сказала, что кафе закрывается, однако они могут оставаться сколько захотят. Пока она говорила, их телефоны неистово гудели. Астрид оплатила счет, оставив щедрые чаевые. Рен поблагодарила ее и тут же вернулась к чтению сообщений. Кабир заинтересовался. Кабир, возможно, мне удастся заполучить оба отчета о вскрытии. Осталось несколько рабочих контактов. Анабель, это было бы чудесно, а тебя они накажут. Кабир, а как меня могут наказать? Уволят, что ли? Фрэнк, действуй. Видишь ли, Астрид, эти люди много умеют. У Рен от волнения блестели глаза. Было приятно видеть ее приободрившийся. Вместе мы справимся с головоломкой. Бип-бип-бип. Анабель, Астрид и Рен, а вы с нами? — «Кабир, присоединяйтесь, вы нам нужны». «Фрэнк, еще одна анимированная картинка. На этот раз рыжий кот с огромными глазами и опущенной мордой, а внизу надпись «Ну, пожалуйста».» Астрид смиренно подняла руки вверх. «Хорошо, сдаюсь. Так-то лучше». Рен печатала сообщение, проговаривая его вслух. «Астрид сейчас со мной, и мы определенно участвуем. Да здравствует клуб». Затем она выставила вперед кулак, чтобы Астрид стукнула по нему своим. Взгляд Рен упал на ее часы. Ой, мне пора. Отец тебя заберет. Нет-нет, он не знает, что я здесь на автобусе доберусь. Хорошо, увидимся позже. Рен развернулась и покатила по тротуару к автобусной остановке. Зеленый двухэтажный автобус с надписью «Южный Вектис» на боку как раз остановился у обочины. Водитель вышел и помог Рен попасть в салон. Телефон Астрид издал несколько гудков. очевидно, новость о том, что группа укомплектована, всех воодушевила. Астрид не могла не признать, что каждый из них вносит свою лепту. У нее есть навыки искусствоведческой экспертизы, Фрэнк и Рен знают все о местных, а Набель, ну, возможно, Набель поделится какими-нибудь полезными знаниями из телесериала, если сможет немного расслабиться и поладит с Фрэнком. Тогда, вероятно, что-то из этой команды и получится».